Глава шестая «Значит, вам надо на Авалон». Мистер Морган, типичный ирландец, рыжий и покрытый веснушками, уставился на друзей равнодушным взглядом. «А я чем могу помочь? Если вы не заметили, у нас тут не такси, а торговая компания. Мы не занимаемся перевозками. Обратитесь в посольство, и если вам одобрят визу, сможете официально въехать на остров». «Визу рассматривают полгода, и это считается крайне быстро», спокойно выложил свои аргументы Фридрих. «Кроме того, даже с визой на острове не пускают дальше двух портовых городов, открытых для иностранцев. Все суда обязаны разгружаться именно там, и за самовольное пересечение границ города грозит весьма внушительный срок. Насколько мне известно, на данный момент в заключении находятся 62 иностранца», и никакое международное давление не может повлиять на решение властей Авалона. И тем не менее, не могу понять, при чем тут наша компания. Морган всем своим видом показывал, как он не рад гостям, но все же держался в рамках приличия. «Мы честная компания, и никогда...» «Ты лжешь!» Петру надоели эти словесные эквилибры, и он рубанул в лоб, что думал. «И мне не нравится, когда в меня целятся из автоматов». Одновременно с его словами, из-за гобелена, с грохотом роняя оружие, вывалилось два тела, сведенных судорогой. Мистер Морган попытался было выхватить ПМК, но тот, словно живой, вдруг перекочевал из его руки к Фридриху, который успел не только обезвредить собеседника, но и посмотреть, какое именно плетение тот пытался активировать. Плеть Морганы? У немецкого воеводы не было бровей, так что удивление оказалось не слишком выразительным. но те, кто его знал, сказали бы, что он в шоке. «Надо же! Не ожидал встретить обладателя аспекта могильного праха!» «Это еще что за аспект?» — заинтересовался шаман, впервые слышавший о подобном. «Что-то редкое?» «Не настолько, как у нашего общего друга, но да, весьма», — кивнул Гоген -Солерн. «Энтропия в чистом виде. Насколько мне известно, на данный момент в мире зарегистрировано три или четыре мага, обладающих данным аспектом». «Ирландцев среди них нет». «Значит, мы не ошиблись адресом». По лицу Ярве нельзя было ничего прочитать, но голос был довольным. «Кому, как ни бойцу Ира, прятать такую информацию о себе?» «Что ж, помечтайте перед смертью». Хоть Моргана и обескуражила та легкость, с которой молодые с виду парни расправились с охраной и его обезоружили, он быстро взял себя в руки. «Здание заминировано». «И стоит мне отдать команду?» «Это ты про контейнер с нуль водой в подвале?» — уточнил Петр. «Изящное решение. Видимо, ты сам проектировал. Волна неуправляемого разрушения, стирающая все на своем пути. Теперь понятно, почему прячешься в Африке. Но забудь, там уже ничего нет». «Мой друг хочет сказать, что мы понимаем причины вашего беспокойства». Фридрих имел неплохую подготовку и с легкостью перехватил инициативу в переговорах. Но при этом не представляем для вас угрозы. Все наши действия продиктованы исключительно самозащитой. Более того, мы готовы хорошо заплатить за ваши услуги, причем не только деньгами. Позвольте представиться. Меня зовут Фридрих Гогенсоллерн. Вы можете легко подтвердить это в сети. Вот, пожалуйста. «Вы серьезно?» — выпучил глаза мистер Морган, глядя на протянутый ему ПМК, мигом растеряв всю важность и снобизм. — Так просто отдаете мне компилятор, зная о моих возможностях! — Не хочу вас обижать! — мягко улыбнулся немец, но Петру показалось, будто эта королевская кобра раскрыла капюшон. — Но для того, чтобы причинить нам вред, одного аспекта будет мало. — Вы же пока еще только ауктор! — или, как принято наименовать этот ранг у вас на родине, волшебник. Найдите информацию, и вам сразу все станет понятно. «Я видел много таких, как вы!» — надменно хмыкнул ирландец, но через секунду его лицо превратилось в кривую маску. «Гроссмейстер, я должен был догадаться!» «К вашим услугам!» — слегка кивнул Фридрих. «Мой товарищ имеет ранг эмерита, но при этом относится к очень редкой ветве магов». Он шаман. И, уверяю, в этом мире найдется мало тех, кто может ему что-то противопоставить. Но мы не хотим драться. Мы пришли заключить соглашение и получить помощь в путешествии на Авалон. Есть причины, по которым нам бы хотелось, чтобы официальные власти Британии остались в неведении относительно этого визита. К сожалению, открыть я их не могу. Вы должны по ним... В этот момент смартфон в кармане воеводы выдал затейливую руладу. И Фридрих, мгновенно поменявшись в лице, вскочил по стойке смирно, тут же ответив на звонок. Собеседник говорил тихо, но было понятно, что немец испытывает к нему искреннее уважение, а таких людей в мире было не так много. И, немного узнав личность своего неожиданного попутчика, Петр догадывался, что это либо стальная канцлер, либо сам император Максимилиан III Каролинг. Но главной интригой был не сам звонок. а то, что именно так неожиданно понадобилось правителям одной из сильнейших империй мира. Ведь Фридрих пусть и являлся воеводой, но был лишь одним из многих. И такая срочность намекала лишь на одну тему. Появилась информация о Варлоке. «Прошу прощения». Закончив разговор, немец убрал телефон и повернулся к Моргану. «Мы с товарищем покинем вас ненадолго. Не будем мешать думать. Но надеемся, что вы примете наше предложение». Уверяю, это более чем в ваших интересах. Я не имею права раскрывать подробности, но, возможно, по результатам нашего визита на Авалон, у Ирландии появится шанс на независимость. Доведите это до вашего руководства. Пожалуйста. Варлок нашелся. Сам начал разговор Фридрих, когда товарищи отошли достаточно далеко, зная, что Петр может часами молчать, ничего не спрашивая. Ты был прав. Он на Авалоне. Духи не ошибаются. равнодушно заметил молодой шаман. «Мы идем к нему, или он сам выберется?» «Сейчас узнаем». Загрузка приложения отправки шифрованных сообщений как раз завершилась, и немец вбил присланный ему идентификатор. «Это связь с самим Ефимовым. Правда, только сообщение». «Нет разницы», — отмахнулся Ярве. «Напиши ему про Дениса». «Конечно», — покладисто согласился воевода. «Кузьма Васильевич имеет право знать всю правду». Уверен, он будет рад узнать, что вы вернулись, и приложит все усилия по спасению своего подданного». «Ты опять про дипломатию?» Несмотря на всю свою невозмутимость, Петр скривился от отвращения. «Пока будут идти переговоры, Дэн успеет трижды помереть. Нужно просто пойти и забрать его. По праву силы». «Тогда почему ты не сделал этого сразу?» резонно возразил Фридрих. «Как раз потому, что одиночки даже такому, как ты, или Варлок, нереально бороться с целым государством. Пусть даже это только экспедиционный корпус. Ты сам это прекрасно понял и отступил, за что я тебя ни капли не осуждаю. И считаю, что проще и эффективнее было освободить твоего товарища по дипломатической линии. Но предлагаю этот вопрос пока закрыть, как несвоевременный, и оставить решение за Кузьмой Васильевичем. Тем более он вышел на связь. Ярве был не согласен с воеводой. но спорить не стал. Как минимум потому, что это не имело смысла. Если Варлок вдруг отказался бы выручать Дэна, шаман отправился бы сам, как изначально и собирался. Да, он знал, что один человек, даже Аватар, не может противостоять целому государству. И там, в мире эльфов, это послужило причиной того, что Денис оказался в плену. Но их приключения также дали Петру уверенность в своих силах. С каждым днем... Он все больше узнавал о возможностях шаманов. Старый орк не только гонял все эти дни своего юного ученика, он готовил основу, параллельно загружая в его разум все свои знания. И чем дальше, тем больше Петр понимал, как именно надо действовать, какие заклинания и приемы применять, чтобы одолеть даже самого опасного врага. Некоторые открывающиеся ему секреты были ужасно настолько, что юный шаман даже думать о подобном не хотел. Спариваться с гомункулом, сшитым из трупов животных и людей, чтобы получить жуткого, неуязвимого помощника, к этому Ярве был не готов. Как и есть людей, пусть даже это значительно повысит его силы. Старый орк назвал бы это чистоплюйством, но, по всей видимости, он умел глядеть в душу куда глубже многих, потому что хоть и оставил знания о подобных методах, но изначально ничему подобному Петра не учил. А сам парень не замечал, насколько сильно он изменился за последнее время. Предложи ему что-то подобное года три назад, и вряд ли бы он отказался. А что? Все равно для него не было различия между животными и людьми других наций. Точнее, не людьми, потому как настоящие люди были одни чукча. Так что остальных можно было убивать, мучить и есть. А почему нет, если они тоже животные, просто ходят и говорят? Но поражение от Варлока, спасение ифрид первая любовь и дружба с Дэном полностью перевернули сознание молодого шамана. И именно поэтому он был готов рискнуть и пойти против целого государства, чтобы спасти друга. Но при этом не утратил благоразумие. Именно поэтому и решил сначала найти Ефимова. Кузьма Васильевич пишет, что рад твоему возвращению. В этот момент подал голос Фридрих, что-то печатавший на смартфоне. Я рассказал ему про Дениса, и глава обещал всячески способствовать его спасению, будь то дипломатический путь или специальная операция. Тем более, что к ацтекам и полякам у него свои счеты. А также утвердил наш план проникновения на Авалон. Ему требуется наша помощь в очень сложном и важном деле». «А как же Дэн?» – нахмурился шаман. «Его отодвинем в сторону?» «Как я понял, сейчас этим вопросом займется Министерство иностранных дел». пожал плечами воевода, составит ноту, потребует свидание консула с господином Вишневским, подданным Российской империи и рода Ефимовых. Это как минимум должно будет оградить Дениса от пыток и издевательств. Даже если поляки откажут, это уже создаст прецедент. А учитывая, что задержали его в другом мире, то фактически арест незаконен. В общем, начнут работать. И если бы ты не молчал, сделали бы это уже давно». «А если не поможет?» — скептически скривился Петр. «Проглотим!» Вот в этом случае герцог Ефимов оставляет за собой полное право вызволять своего человека любыми методами, включая неконвенциональные. Германец вдруг зло оскалился. «И помоги им, Бог!» «Хорошо», — кивнул Ярве, снова принимая равнодушный вид. «Так что, возвращаемся?» «Да, конечно», — согласился немец. «Пойдем узнаем, что там решили наши ирландские друзья. Думаю, что они проявят благоразумие и сделают все как надо». «Или мы их заставим», — закончил невысказанную мысль шаман. но Луку я пока отзывать не буду. Пусть присмотрят со стороны». В здании ирландско-торговой компании почти ничего не изменилось. Разве что пропали тела потерявших сознание от шока охранников, и появилось два кресла. Было видно, что их уже ждали, и в целом настроены на беседу. Это порадовало Фридриха. Он не хотел терять время на лишние войны, тем более с людьми, с которыми, возможно, еще придется работать. «Итак», — начал воевода, когда товарищи уселись, «каков ваш положительный ответ?» «Положительный», — щека мистера Моргана дернулась. «Мы готовы переправить вас обоих на Авалон». «Четверых», — поправил его Гоген «нас четверо. С нами будут еще две особы». «Две?» — поднял бровь Ярве. «Кто еще?» «Кхе -кхе», прокашлялся ирландец. «Советую вам для начала между собой определиться с составом. Мы не можем работать в условиях внутреннего конфликта команды, которую доставляем. Это чревато провалом всей цепочки логистики. Вы должны понимать, что незаконное пересечение границ Авалона на данный момент одно из самых тяжких преступлений на островах». «О, не волнуйтесь!» — отмахнулся немец. «У нас все согласовано. Просто небольшой сюрприз для моего друга». «Вам не кажется, что слова «согласовано» и «сюрприз» — антонимы?» Было видно, что Морган нервничал. «Мы не можем!» В этот момент его прервал звонок по ПМК. Выслушав короткое сообщение, ирландец изменился в лице и вскочил на ноги, роняя стул, и кинулся к окну. Товарищи переглянулись и последовали за ним. Их глазам предстала картина классической паники. Все куда-то бегут, кричат и ничего не понимают. Но в отличие от других случаев, здесь большинство жителей деревни, где располагался офис ирландской торговой компании, имели при себе оружие и занимали подготовленные позиции для отражения атаки. Правда, все выстрелы пропадали в туне, потому как враг летел высоко в небе, оставляя за собой ярко-алый реактивный след. Оу! Фридрих хлопнул по плечу ирландца. «Скомандуйте отбой. Это свои. Будет неприятно, если вы в нее попадете. Прежде всего, вам». «Вы уверены?» Морган, не отрываясь, следил за непонятным гостем, слишком маленьким для самолета, но при этом передвигающимся явно на реактивном двигателе. «Я впервые вижу такое». «Привыкайте», усмехнулся немец. «Вас ждет еще множество открытий». и, повернувшись к Ярве, указал тому на дверь. «Пошли встречать сюрприз». «Это...» Глаза у Петра, наверное, впервые за всю жизнь полезли на лоб от изумления. «Это она?» «О, да!» Фридрих довольно сощурился. «Твоя девушка шла за нами из самой Москвы?» «Не смотри так. Я сам это недавно узнал, когда она засветилась при покупке билетов». Но шаман уже не слушал, сорвавшись с места и едва не выбив дверь грудью. Готовящиеся к обороне люди попытались было его остановить и утащить в укрытие, но Петр рявкнул что-то, и их раскидало в разные стороны. При этом очевидцы утверждали, что в воздухе появились призраки, нападающие на людей. К счастью, жертв и разрушений не было, но местные решили, что если человек хочет так экзотически самоубиться, то зачем ему мешать? Но влюбленному юноше было плевать. Он бежал навстречу той, которую оставил движимый чувством долга. И она его заметила. Черный болид рванулся к земле, оставляя за собой огненный след. Моргану повезло, что он успел отдать команду не открывать огня, а то неизвестно, что могло бы произойти. А так Фридрих с умилением наблюдал за встречей двух влюбленных сердец. Казалось еще мгновение, и они сольются в объятиях, Но в следующую секунду, когда Эфрит уже была практически над Петром, ее сбило гибкое стремительное тело, метнувшееся с одной из ближайших крыш. Закрутившись, две черные девушки, одна из-за одежд, укрывавших ее с ног до головы, а другая из-за цвета кожи, не похожего на тот, что имеют представители негроидной расы, а скорее черно-пепельного, какого на земле ни у кого нет, покатились по земле, но быстро пришли в себя. Эфрит мгновенно ударила струями пламени из рук, пытаясь поджарить противницу, но та не собиралась ждать смерти и уже сместилась, одновременно атакуя практически параллельно поверхности, собираясь достать огненную магичку кинжалом. Эфрит не собиралась давать противнице ни единого шанса, и как только та достаточно приблизилась, ударила кольцом пламени, расходящимся в разные стороны. Спастись от него на таком расстоянии считалось невозможным, Однако девушка со странной кожей этого не знала и легко ушла от атаки, буквально взмыв над улицей. А следом взлетела и огненная, поддерживая себя в воздухе струями пламени. Ловко заложив вираж, она снова нацелилась на приготовившуюся к бою темнокожую противницу и уже была готова огненным метеором смести ее, когда вперед шагнул Петр, заслонив Хилуку собой. «Хозяин!» Хилука попыталась оттолкнуть шамана с траекторией движения метеора, но тот одним движением заставил ее брякнуться на колени, скривившись от боли. — Повелитель! — Ифрит успела погасить пламя перед тем, как врезаться в грудь Ярвы. — Я нашла тебя! — Нашла. Лежащий на земле Петр улыбался, несмотря на весьма сильный удар и падение, и, протянув руку, отстегнул закрывающую лицо девушки часть Никаба. — Прости. Я не должен был оставлять тебя одну. Мое место рядом с повелителем. Ешик, покраснев, опустила глаза, но не сделала попытки прикрыться, а затем стрельнула злым взглядом в сторону эльфийки. «Господин, позволь мне разобраться с этой сучкой Силаим. Темная богиня наверняка прислала ее шпионить за тобой. Хозяин, эта женщина опасна!» Хилука хоть и не могла нарушить приказ, но смотрела на огненную, словно на злейшего врага. «Позвольте мне забрать ее жизнь!» «А ну, цыз всем!» тот родной командой оборвал зарождавшуюся свару. «Молчать!» «Яшик, это Хилука. Она принадлежит мне и только мне. Силаим над ней невластна. Хилука, это Яшик, моя жена. И с этого момента я не хочу видеть ваши свары. Понятно?» «Да, хозяин». «Да, повелитель», — хором ответили девушки, бросив короткий взгляд на соперницу и сделав какой-то вывод. Ну вот и познакомились. Фридрих даже не пытался сдержать улыбку, выглядевший довольным, будто кот обожравшейся сметаны. «Ну что, мистер Морган, наша команда в сборе. Когда отправляемся?»